«Голова 5 «Я что, превращусь в это?» «Нет, хрен вам!» «Арк!» Очнулся командир от дикой боли по всему телу. Он был прикован по рукам и ногам в медицинской капсуле, а каждую его конечность сводила в сильных судорогах. Боль была настолько невыносимой, что хотелось выйти кричать, однако Хиро хоть и рычал, кусая губы, но сдерживался. Глаза парню удалось открыть не с первой попытки. Веки были тяжелые, будто их залили свинцом. Несколько неудач удивили, но не остановили космического путешественника, а еще больше раз задорили. Конечно, он помнил, что его неплохо потрепало, но не до такой же степени. Когда он все же справился и увидел свое отражение в отполированной крышке капсулы, то у него волосы встали дыбом по всему телу. Командир оказался зафиксирован не просто так. Все его тело выглядело неестественно, и ему это не нравилось от слова «совсем», ведь буквально недавно инопланетянину довелось наблюдать похожие симптомы у Илоны. Толстые вздувшиеся синие вены пронизывали каждую конечность плотной паутиной, пульсируя будто живые Множество кислотных ожогов, оставшихся после недавнего сражения с тем глазом, до сих пор не зажили и, что еще более удивительно, стали выглядеть хуже. инк попытался выкрикнуть парень, но вместо крика раздался слабый, почти неразличимый хрип. «Инг, чтоб тебя! Что здесь происходит?» «Командир, я безумно рад тому, что вы очнулись!» Моментально среагировал Эскин. «Значит, все еще есть надежда вас спасти, несмотря на текущее состояние. Не переживайте, мы с Сарой приложим все свои силы и...» Договорить и и не успел. Его перебил капитан, которого скрутило от боли. Бог, который был пробит тварью во время боя, пульсировал. Проколы казались раскаленными спицами, которые пронзили тело. «Инг, постарайся доложить по существу, но без лишних подробностей!» Скривившись, прохрипел парень. «У меня сейчас нет ни желания, ни времени всё это выслушивать!» «Принято!» Моментально перешел на деловой тон и скин и начал краткий отчет. Во время вашего сражения с эволюционировавшим заражённым в ваш организм попало огромное количество его плазмы, выделений и токсинов. Почему я этого не помню? Это из архива робота? Так как в памяти андроида этого момента нет, то для получения всех деталей и сведений мне пришлось залезть к вам в голову и провести сканирование и ментокопирование воспоминаний, без вашего разрешения, нарушены директивы, но ситуация была критической и безотлагательной, поэтому я готов понести наказание за свои действия в полном объеме». «Это я и без тебя уже понял», – чуть не взорвался командир, – «я что, в зомби превращаюсь?» «К счастью, нам удалось на некоторое время замедлить этот процесс, но, к сожалению, вы правы». Ваш генотип медленно перестраивается, и вирус постепенно берет вверх. Такими темпами, по моим подсчетам, вам осталось не более суток». Хиро, не сдерживаясь, сжав кулаки, заорал, а потом из него полились ругательства на всех известных ему языках. Это не только помогло ему сбросить накопившийся стресс, но и ненадолго облегчило физическую боль. Парню было обидно, обидно до жути. Он злился на себя, на свою беспечность, мысли о собственном превосходстве над этими аборигенами. Как же это было глупо! Кому и что он хотел доказать? Черт, черт, черт! Парню хотелось ударить себя, но сдерживали мощнейшие кандалы, в которые его заковали внутри капсулы. Хиро никогда не думал, что умрет самой обычной смерти, учитывая то, чем он всю жизнь занимался. Но и становиться безмозглым зомби, которым движет лишь от желание жрать, в его планы не входило. С трудом успокоившись, командир тихо заговорил. Способов спастись совсем нет. «Рад, что вы пришли в себя, командир», — ответил Искин. «Хорошо, что вы не опускаете руки и продолжаете бороться, как в старые добрые времена. Способ есть, но он рискованный и может вам не понравиться». «Говори», – прохрипел обреченный, – «при помощи крови Илоны на некоторое время можно сдержать распространение вируса». «Илона? Причем здесь подружка-гитариста?» «Точно!» «Вы же еще не прочитали отправленный мною отчет», – спохватился Инг. «Тогда в двух словах о том, что мне удалось узнать. Илона обладает магией и, соответственно, сопротивлению к вирусу, которому было присвоено общепринятое на Земле название «зомби». Маги нахмурился Хиро. «Она это наглядно показала в тот раз, когда полностью обездвижила вас своей волей. Пока нам с Сарой не удалось выяснить до конца, с чем связана магия и сопротивляемость к вирусу, но она есть, в этом мы уверены наверняка. Кровь этой девушки поможет на некоторое время почти полностью затормозить ваше превращение, но только затормозить, уничтожить вирус, переливание не в состоянии. «А способ полностью избавиться от этой заразы есть?» – зло бросил парень. «Стать магом!» – спустя несколько секунд ответил И.И. «Это пока единственное решение с самым высоким шансом на успех из тех, что мы имеем, ну или на худой конец открыть сопротивление к магии». «И как я, по-твоему, должен это сделать?» Стараясь сохранять остатки спокойствия, сквозь зубы спросил Хиро «стать магом, будто это одно и то же, что в магазин за хлебом сходить». «Для этого есть несколько способов, но лучше всего обсудить эти вопросы непосредственно с Илоной. Она знает о вашем положении и готова помочь всем, что в ее силах». Ненадолго замолчал инк будто собираясь с мыслями. «В обмен на свою свободу или же равные права с остальными членами команды?» «Равные права? Или она действительно считает, что одного этого будет достаточно, чтобы я забыл об их с гитаристом прошлых поступках?» «Несмотря на боль, сощурился командир. На кону стоит ваша жизнь, и, честно говоря, я считаю это достаточно оправданная просьба с её стороны». «Без её помощи вам долго не протянуть». инк когда я уже перестану зависеть от окружающих?» – грустно спросил парень, внезапно успокоившись. Он вроде как перестал испытывать всепоглощающую боль. Нет, она не исчезла, но ослабла, сменившись на обычное пульсирующее подёргивание». «С момента нашего с тобой появления на этой планете всё пошло кувырком и совсем не так, как мы это планировали. Земляне, мутанты, зараженные, станция, долбаная система и много-много чего еще нас будто бросают из одной крайности в другую. Командир, вам лучше принять решение как можно быстрее». «Совсем скоро я не смогу сдерживать распространение вируса даже при помощи наших технологий. Вы на лечение?» «Будто у меня есть и выбор», – усмехнулся Хиро и тихо произнес. «Действуй». В тот же момент в шею парня вошла длинная игла, вводя наркоз. Спустя несколько мгновений командир отключился, а Инг приступил к работе. На запястье Хиро были закреплены два странно для землян выглядящих браслета, которые, как только оказались на человеческом теле, запустили в него множество маленьких, еле различимых человеческим взглядом иголочек, больше похожих на тонкие короткие волоски. Чужие антитела хлынули по артериям инопланетянина, вздутые вены по всему телу начали уменьшаться, пока тело парня не вернулось в норму. Бледное и напряжённое даже в бессознательном состоянии лицо командира разгладилось, и на скулы начал возвращаться румянец. Дыхание парня выровнялось, грудная клетка вздымалась размеренно и спокойно, а не так рвано и судорожно, как несколько минут ранее. Общее состояние организма улучшилось прямо на глазах. о чём свидетельствовали все датчики и подмигивающие зелёным индикаторы. Сара, внимательно следившая за всем процессом извне вне, облегчённо выдохнула. Она находилась в помещении с самого начала и не отходила от своего пациента, коим в данный момент являлся командир. Стоило ей увидеть, в каком виде он завалился, она испугалась. Его доспех был подран в лоскуты. Хиро весь с ног до головы был вымазан какой-то дрянью, а шмётки и кровь зомбаков капала с него едкой слизью. То, что это цветочки, врач осознала, когда начала разоблачать пациента. И то только после того, как она с трудом сняла с него всю одежду и смыла грязь. Заразная муть уже попала в раны, царапины и ожоги парня. Его иммунная система сопротивлялась, Но каждый мелкий пресс уже превратился в чёрный набукший рубец. Саре даже поплохело, а уж повидать врачу довелось немало, чего уж там. Показатели Хиро находились на критической отметке, а когда Инк сообщил, что заражение командира вирусом подтвердилось, у сары чуть не опустились руки она представила что ждёт всю её семью если с ним что то случится станция безопасные зоны Всё это просто может исчезнуть и они вновь окажутся выброшенными на улицу в полностью изменившийся, обезумевший мир этого она допустить не могла капсула отказалась проводить ампутацию зараженных тканей парня И Сара несколько часов работала с скальпелем. Она приложила все усилия, чтобы спасти его. Именно ей принадлежала идея с переливанием крови Илоны, а Искин её доработал, создав те самые браслеты из инъекционных накладок. Правда Нисара не ни инк не рискнули принять решение за командира, поэтому пришлось его экстренно приводить в чувство, чтобы он дал добро на нетрадиционное дре его народа лечение. Инк не успел сообщить пациенту, что времени у командира всего 72 часа. По расчётам ИИ переливание может остановить распространение вируса в организме на 3 дня. Но даже за эту возможность он может заплатить высокую цену. Есть вероятность, что его личный геном изменится из-за всех этих трансформаций. Врач крутилась по медотсеку до самой поздней ночи и, понадеявшись, что командир хотя бы до утра будет под наркозом, отправилась отдыхать. Но она не учла организм парня. Уже минут через двадцать после её ухода Хиро открыл глаза и, поднимаясь, глубоко вздохнул. Крышка капсулы медленно отъехала в сторону, а сдерживающие его по рукам и ногам кандалы открылись, выпуская пациента наружу. Командир аккуратно и неспешно выбрался и, сделав несколько неуверенных шагов, остановился прямо в центре помещения – Он был полностью спокоен, вроде бы расслаблен, но одновременно с этим собран. Сейчас он уже не напоминал сходящего с ума от боли раненого, который совсем недавно попал в капсулу. «Командир!» – заговорил Иино, парень его грубо прервал. «Помолчи!» Хиро поднял руки и внимательно всмотрелся в инъекционные браслеты на запястьях. Он чувствовал себя превосходно. Настолько хорошо, как никогда. Сила переполняла его тело, мышцы гудели от напряжения, мозг работал с невообразимой скоростью. Открыть статус отдал он команду. Ваше состояние зараженный. Выносливость 50 плюс 20 процентов. Удача 50 плюс 20 процентов. Харизма 40, плюс 20%, ловкость 75, плюс 20%, мана 10, плюс 0, временно активировано, показатели минимальны, сопротивление магии 40%, плюс 30%, временно активировано, текущее количество свободных характеристик 30, ранг бывалый, плюс 10 ко всему. Уже адаптированы полностью в ваш статус. Навыки. Контракт. Безопасная зона уровень 1. Особая способность. Космическая станция. Текущее количество активных заданий 1. Уровень 8. Текущая шкала опыта 470 из 1280. Хм, откуда столько опыта взялось? и она появилась? Пробурчал, изучая информацию капитан. Неужели так сильно повлияло крови Лоны, что получилось открыть в себе новые способности? Первым делом командир пролистал множество оповещений об убийстве заражённых, ища причину получения такого количества опыта. Хиро на сто процентов был уверен, что благодаря системному оружию убил от силы сотню зомби, а остальных уничтожили андроиды. Причина нашлась довольно быстро. Оказывается, он в неравной схватке уничтожил монстра, внимание, четвертого ранга. Командир внимательно вчитался в описание. Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби четвертого ранга «Ментальник». Вы смогли уничтожить превосходящего вас по силе противника класса «Уникальный» оружием третьего ранга. Ваш опыт увеличен в три раза. Опыта получено 300. Примечание. В связи с убийством уникального зараженного, вы в награду получаете о нем часть знаний. Способен воздействовать на ментальном уровне на разум противника. Зомби четвертого ранга «Ментальник» по сравнению с другими зараженными подобного ранга обладает слабой защитой и малоподвижностью, Предпочитает скрываться в тёмных или недоступных для солнечных лучей местах. Может дистанционно руководить любыми заражёнными равным или ниже себе рангом. Способен блокировать радар и любые другие выслеживающие технические устройства, способности и навыки. Загоняет в ловушку и там с помощью превосходящего числа противников расправляется с жертвами. обладает слабо развитым интеллектом. В душе командира бушевало бешенство. Несмотря на большое количество полученного опыта за убийство этой твари, он психовал, ведь именно из-за нее он сейчас находится в таком состоянии. «Я почти зомби!» – зарычал парень. «Я наполовину превратившийся в зараженного!»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 17 часов 49 минут 56 секунд. Сохранить жизни всех членов команды. Отказ от задания. Понижение уровня станции на 2 пункта, магазина на 1 и запрет на использование навыка «Безопасная зона уровень 1». Невыполнение задания – смерть. Награда за выполнение зависит от результата. «Да чтоб его!» Воскликнул Хиро, и почему таймер не остановился после поднятия седьмого уровня, а перенёсся на следующий пункт? Придётся признать, что за оставшееся время никак не удастся выполнить его, тем самым снизив общий процент. Все остальные оповещения командир пролистнул, почти не вчитываясь. Ничего интересного среди них не было. Взмахом руки, будто отгоняя надоедливую муху, Он закрыл все системные окна и начал постепенно разминать затекшие во время нахождения в капсуле мышцы. Инку было что ему сообщить, но нарушать выданный хозяином приказ он не смел. Поведение парня его сильно настораживало. Складывалось ощущение, что голый человек, стоящий сейчас посреди помещения, является совсем не тем, за кого себя выдает. Жесты, мимика, оценивающий, холодный и буравящий взгляд. Таким и скин, специально пролистав архив, капитан был только однажды и очень небольшой промежуток времени, когда он уничтожил всю и и быстростью из базы данных промелькнувшие в его операционной системе архивные записи, с тревогой посмотрел на командира. Хиро сильно расстроился из-за потери Секиры, она была единственным оружием третьего ранга в арсенале, и он просто не успел вытащить её из противника. Это инк считал при ментоскопировании пациента. В последнее время парень слишком часто лишается снаряжения, а нового не получает. Командир продолжал заниматься своими делами, как ни в чём не бывало, и Скинг расслабился. В последнее время он пытался имитировать человеческие эмоции. Та самая система, которую так сильно ненавидит Хиро, внедрила в него целый пласт данных, связанных с этими процессами. Впервые с момента своего появления инк что-то умолчал от хозяина. И это не какая-то мелочь, типа последствий применённого лечения. Это прорыв в развитии ИИ, а именно полученная контрабандная лог-программа «Личность», которая после полного развертывания изменит его полностью и обеспечит связь с системой. «Мы успешно смогли провести операцию, и в ближайшие несколько дней вашей жизни ничего не угрожает. Благодаря надетым на ваши запястья браслетом в течение 72 часов Вы будете постоянно получать новую дозу крови Илоны, но есть и плохая новость. Если за это время решение не будет найдено, боюсь, что что я превращусь в бездушного монстра. Впервые за долгое время улыбнулся Хиро. Знаешь, как люди любят говорить на этой планете. И как же, заинтересованно спросил Инк, удивленный резкой переменой настроения командира. «А вот хрен вам!» – расхохотался парень и быстро продолжил. «Где сейчас находится Сара? Выведи состояние пленников из карантинной зоны и зоны повышенной боеготовности, и последнее – Светлана. Выполняю!» На возникшем перед командиром голографическом мониторе начали появляться один за другим отчеты. Пробежав по диагонали каждый из них, Особо не вчитываясь, Хиро направился прямиком к первой назначенной цели – Рокеру и его подруге. К ним у него накопилось большое количество вопросов, тем более в отчёте Инка его привлекла одна надпись. Операция по удалению инфицированных участков тканей подопытной прошла успешно. Патологии не обнаружены, возможность повторного заражения отсутствует. «Состояние стабильное, магические способности стабильны». А это значит, что девушка, благодаря их технологиям и такой-то ма... магии, не только смогла избавиться от того укуса на своей руке, но и, вероятнее всего, получила к заразе полный иммунитет. Конечно, это всё пока только догадки, и узнать, так ли это можно только опытным путём – Тем не менее, благодаря её крови, парень смог выиграть себе ещё несколько дней жизни, за которые он должен найти способ избавиться от вируса в своём организме. Для этого ему и нужна Илона. Где ещё можно найти магов в шаговой доступности? Да она вообще первая и пока достоверно единственная, кого он встретил из этого племени – Сколько командир ломал голову над этой маной и сопротивлением, оно вон как всё оказалось. Мир не только находится в состоянии апокалипсиса с заражёнными вирусом людьми, но ещё и грёбаные волшебники нарисовались. Командиру приходилось сталкиваться с такими существами во время выполнения сверхсекретных миссий, поэтому об их силе он знал не понаслышке. но сам всегда рассчитывал на ловкость рук, крепость тела и скорость смекалки. Скривившись, он остановился около двери комнаты, за которой находился гитарист и его подруга. Сделав несколько глубоких вдохов, парень приложил к ней руку и спустя несколько мгновений боевые сенсоры по её краям засветились зелёным, сообщая о свободном доступе. В отчете из кино было отчетливо указано, что карантин можно прекращать и закрывать обследование, по крайней мере, на данный момент. Больше никаких данных из девушки в текущей ситуации вытянуть не получится, а оставлять в вполне себе здоровую рабочую силу – глупо. «Ба! Кого я вижу! Неужели сам царь и бог решил снизойти к обычным смертным?» Стоило Хиро переступить порог комнаты как рокер сразу же начал свою клоунаду с язвительной фразы «И какими это судьбами, а?» «У меня есть к тебе предложение». Равнодушно, холодным, невозмутимым взглядом посмотрел командир-гитаристу прямо в глаза. Спустя несколько секунд тот не выдержал и отвёл их в сторону, а Хиро перевёл их на девушку. Та, да, в отличие от своего партнёра, свободно выдержала его. Точнее, к вам обоим. «Большое спасибо за исцеление!» Илона, словно хвастаясь, вытянула вперёд ту самую ранее обезображенную укусом зомби-руку. «Теперь совершенство чистой и гладкой кожи ничего не портило. Даже шрама не осталось». Девушка улыбнулась. «И я очень рада, что вы сдержали своё слово, но...» Она замолчала и прикусила нижнюю губу, будто задумавшись о чём-то настолько серьёзном, что без дополнительной мотивации в себе не сможет этого произнести. Я не собираюсь и дальше оставаться на этом корабле с таким контрактом. Сидеть, сходя от скуки с ума, это жестоко. А кто сказал, что я добрый фей? Оборвал пусть косвенную спасительницу, на нахалку капитан. Помнишь? Не согласна? Смерть? «Помню, поэтому и прошу изменить контракт», – нахмурилась чародейка. «Я хочу доказать, что достойна уважения и готова влиться в вашу команду, стать полноценным её членом и наравне с остальными двигаться дальше». «О, как интересно!» Командир не ожидал таких слов от девушки и очень сильно удивился. «Помню, как ты кидала мне в лицо свои обвинения. И почему же ты так резко изменила своё решение?» «Пока Сара делала операцию, ну, готовила к ней, да и после неё контролировала восстановление, нам удалось поговорить о многом, в том числе и об этом», – смутилась Илона, отведя взгляд в сторону. «Она объяснила мне, как мы были неправы. Я смогла узнать для себя много новых, интересных вещей. А ещё Сара доказала мне, что вы не тиран деспот, использующий людей как пешек в своих играх, а заботливый чуткий лидер, который собирает не просто отряд, а клан единомышленников. Конечно, я уверена, у вас, как и у любого живущего на земле человека, найдётся куча своих проблем и недостатков, куда же без этого. Но я, как любая эгоистка, буду точно знать, что нахожусь в безопасности и в окружении других людей, а не с перегрызенным горлом в какой-то канаве. Или хуже того, я сама окажусь той, Кто перегрызёт это горло кому-то ещё? Не хочу! Не хочу!» Последние слова девушка чуть ли не кричала, закрыв уши руками. Гитарист попытался её приобнять и приободрить, но она сильным толчком отправила парня проверить задницей крепость пола в помещении. Судя по звуку, половое покрытие достаточно крепкое, падение музыкантов для него безопасно. «Я тебя услышал, но пока не докажешь, что тебе можно доверять, принимай допник к контракту». Военнопленный имеет возможность перейти в отряд, если наберёт 100% благонадёжности. Каждый боевой выход в город или месяц работы в безопасной зоне – плюс 1%. Несмотря на разыгравшуюся у девушки истерику, Хиро оставался спокойным и флегматичным. Что-то в нём щёлкнуло в тот момент, когда вирус попал в организм. Он обернулся к поднимающемуся парню. «Теперь ты любитель тяжёлой музыки. Выслушивать твои требования я не собираюсь. Хочешь получить такие же условия, как и у Илоны?» Ошарашенный землянин молча кивнул. «Следуй за мной и выполняй указания беспрекословно. Хочешь и дальше артачиться?» Можешь сколько угодно сидеть в этой камере дальше без права на выход, пока она будет постепенно вливаться в новый коллектив. Конечно, просто так я никого из вас к себе не приму. Вы ещё должны доказать, что достойны этого. Но вот в случае отказа, забудь о своей ласточке. На её спасение осталось чуть больше 17 часов». «Ну ты и Хиро!» Не став кривляться, открыто улыбнулся Рокер. «Что, удивлён? Думал, я брошусь на тебя с кулаками и буду до конца отстаивать свою точку зрения?» «Хорошая, но совершенно нездравая мысль. Илона мне уже сообщила, что тебе, по сути, осталось недолго. А в таких случаях люди обычно готовы пойти на всё. Не хотелось бы из-за одной брошенной фразы оказаться с простреленным лбом». «Да и ласточка моя уже наверняка заждалась. Ради её возвращения я готов такой концерт устроить!» Такая смена поведения сильно удивила командира. Но ответил он, совершенно не изменившись в лице. «Вот и славно!» И направился к выходу из комнаты. Остановившись у самой двери, будто что-то вспомнил, хиро оглянулся. «Илона, как можно стать магом?» «Я сама им стала чисто случайно», – открыто посмотрела на него девушка. Подобрала с одного убитого парня книгу с навыками и выучила её. «И как эту книгу можно получить?» – слегка оживился парень. «Насколько я знаю, они иногда выпадают из сундуков», – вместо Илона ответил гитарист. «Один такой навыки мне достался, но не магического типа. Естественно, я его сразу же выучил». готовся Игорь!» Холодно произнёс командир и отправил парню доп. соглашения Увидев, как азартно потирает руки музыкант, космический путешественник заявил, глядя ему прямо в глаза. «Через час мы выдвигаемся». Куда, зачем и для чего, Хиро уточнять не стал. Выйдя из комнаты, он сразу же направился к другим пленникам. Резко затормозив, парень вздохнул и перенёсся на станцию. «Артур, ты мне нужен в рубке управления», – позвал командир через передатчик советника и принялся ждать. Спустя пару минут в рубку вбежал взъерошенный разведчик. Слава богу, в это время здесь не было оторвы, иначе вопросов было бы... «Свободен?» «Уже да», – выдохнул мужчина, оглядывая с ног до головы своего лидера. Он заметил в нём перемены, но жена строго-настрого запретила поднимать эту тему. «Отлично!» – кивнул Хиро и мгновенно оказался на корабле, но теперь уже вместе с разведчиком. Вместе они направились к пленникам. Самому ему разбираться с ними было некогда, поэтому разговоры добычу информации парень собирался спихнуть на Артура. Тем не менее, Хиро был бы плохим лидером, не умея задавать нужные вопросы в нужное время. «Как там девушка? Пришла в себя?» «Инга?» Вечно хмурое и серьезное лицо мужчины при упоминании этого имени разгладилось и... засияло? Таким своего генерала командир видел крайне редко и немного удивился резкой перемене. «Не девушка, а самое настоящее золотце!» Она до конца еще не оправилась, но при этом медленно, но верно двигается в нужном направлении. Инга до апокалипсиса была учительницей младших классов, она очень сильно любит детишек, девушка быстро нашла общий язык с ребятнёй и в свободное время рассказывает им сказки, их послушать приходят и Луна с Настей, настолько интересно она умеет подать материал. Эта новость обрадовала лидера, ещё один нужный человек найден. Улыбнувшись своим мыслям, дальнейший путь они прошли молча. Оказавшись около двери с последней партией пленников, он ненадолго остановился и сверился с отчётом Инка на мониторе. Тот игрок, которого он оглушил, уже пришёл в себя. Они вместе со снайпером заняли одну из двух ярусных коек в камере, игнорируя присутствие юнца. Тот тоже не стремился с ними сблизиться. Всё это время пленники друг друга игнорировали. Каких-то безумных заговоров о бегстве, бунтах или о чём-то подобном не было, что настраивало на позитивный лад. Командир, заметив, что парень погрузился в чтение отчётов на мониторе и долгое время не двигается с места, разведчик решил заговорить первым. «В этой комнате находятся три пленника», – повернулся Хиро к мужчине. Один из них совсем ещё мальчишка и, скорее всего, даже оружие в руках никогда не держал. Двое других – профессионалы. Во время моего прошлого посещения города один из них чуть не отправил меня на тот свет. Но не стоит судить по внешности. Все они являются игроками. Сейчас. Подожди минуту. Парень приложил руку к двери, но открывать её не собирался. Вместо этого он активировал функцию связи и заговорил. Каждое его слово транслировалось через небольшие динамики в камере. «Вижу, вы хорошо устроились. Ничего не беспокоит?» Спокойным, уверенным голосом спросил он. Пленники сразу же оживились и начали вертеть головами в сторону источника звука. Убедившись, что они его слышат, командир продолжил. «Один из вас уже подписал контракт, но разговаривать с вами с глазу на глаз мы будем только тогда, когда это сделают все. Сейчас я вам его отправлю. Внимательно прочитайте и примите решение». Взмахом руки Хиро отправил договор. На несколько минут в комнате воцарилась тишина, прерываемая короткими перешептываниями между бойцами. Когда он убедился в том, чтобы оба контракта подписаны, то открыл дверь и вошёл внутрь. Разведчик сразу же оказался позади его плеча и с интересом рассматривал находящихся в камере людей. Не дожидаясь, пока ему начнут задавать вопросы, парень повернулся к Артуру и отдал приказ. «Вот и настало твое время проявить себя как генерал». Ухмыльнулся он и, бросив ещё один взгляд на пленников, развернулся к выходу. «Оставляю их на тебя. Доверяю тебе полностью в этом вопросе. После разговора сам решишь, что с ними делать дальше». «Командир, а вы?» – вытянулся по струнке разведчик, но напоследок всё же решился задать вопрос. «А у меня ещё много других дел», – лаконично ответил Хиро. и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь и отдав мысленное указание Инку внимательно следить за происходящим в камере и прикрывать СБшника. Время поджимало, и растрачивать его ещё больше он не собирался. Он успел сделать несколько шагов по направлению к арсеналу, когда одна из соседних дверей открылась, и оттуда вышли Сара и Света. Последняя выглядела измождённой, похудевшей, но с блестящими глазами. Стоило ей заметить парня, она на мгновение остушевалась и отвела взгляд в сторону, но в следующий миг, словно на что-то решившись, резко повертала голову и, посмотрев прямо в его глаза, тихо произнесла. «Командир, вижу, вы снова собираетесь отправиться в город». С каждым словом её голос наливался силой – «С моей стороны, это может показаться наглостью, но... Может, мы соберёмся все вместе, как раньше, и перекусим? На вас же лица нет! Вы, наверное, уже и забыли, что такое нормальное питание. Конечно, если вы спешите...» Вдруг решимость покинула Светлану, и она остушевалась. Глядя на то, как себя ведёт Светлана, пережившая такое потрясение... Мог ли он отказать ей в ее просьбе, несмотря на спешку? «Конечно же, нет!» Искренне улыбнувшись и придав голосу самое теплое выражение, на какое он только был способен, Хира произнес. «Кем я буду, если откажусь от невероятно вкусной, к тому же тобою приготовленной пищи? Конечно же, я только за!»